Между тем, как женщины были поглощены наблюдением всех подробностей столь всегда затрогивающего их священное действо. В кружке самом близком к невесте были её две сестры: Долли и старшая, спокойная красавица Львова, приехавшая из-за границы. Что же это Мари в Львовом, точно чёрная на свадье? говорила Корсунская. С её цветом лица одно спасение, отвечала Друбицкая. Я удивляюсь, зачем они вечером сделали свадьбу. Это купечество красивое. Я тоже венчалась вечером, отвечала Корсунская и вздохнула, вспомнив о том, как мила она была в тот день, как смешно был влюблён её муж. И как теперь всё другое. Говорят, что кто больше 10 раз бывает шафером, тот не женится. Я хотел десятый быть, чтобы застраховаться. Но место было занято, говорил граф Сенявин, хорошенькой княжне Чарской, которая имела на него виды. Чарская отвечала ему только улыбкой. Она смотрела на Кити, думая о том, Как и когда она будет стоять с графом Синявиным в положении Кити, и как она тогда напомнит ему его теперешнюю шутку. Щербатский говорил старой фрейлине Николаевой, что он намерен надеть венец на шиньон Кити, чтобы она была счастлива. Мне надо было надевать шиньон на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 Брат ваш может гордиться. Она чудно как мила. Я, думаю, вам завидна. Я уже это пережил, Дарья Дмитриевна отвечала он, и лицо его неожиданно приняло грустное и серьёзное выражение. Степан Аркадьевич рассказывал свояченице свой каламбур о разводе. Надо поправить венок, отвечала она, не слушая его. Как жаль, что она так подурнела, говорила графиня Нордстон Львовой. А всё-таки он не стоит её пальца, не правда ли? Нет, он мне очень нравится. Не от того, что он будущий зять, отвечала Львова. И как он хорошо себя держит. А как это трудно держать себя хорошо в этом положении, не быть смешным. А он не смешон, не натянут. Он видно, что тронут. Кажется, вы ждали этого? Почти. Она всегда его любила. Но ну, будем смотреть, кто из них прежде станет на ковёр. Я советовала Ките. Всё равно отвечала Льву. Мы все покорные жёны. Это у нас в породе. А я, как нарочно, первой стала с Василием. А Выдоль, Долли стояла под для них, слышала их, но не отвечала. Она была расстрогана. Слёзы стояли у ней в глазах, и она не могла бы ничего сказать, не расплакавшись. Она радовалась наките и левина. Возвращаясь мыслью к своей свадьбе, она взглядывала на сияющего Степана Архангела,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 В числе этих всех невест, которые приходили ей на память, она вспомнила и свою милую Анну. Подробности о предполагаемом разводе, который она недавно слышала. И она также чистая стояла в померанцевых цветах и вуали. А теперь что? Ужасно странно проговорила она. Ни одни сестры, приятельницы и родные следили за всеми подробностями священно действия. Посторонние женщины, зрительницы, с волнением, захватывающим дыхание, следили, боясь упустить каждое движение, выражение лица жениха и невесты. И с досадой не отвечали и часто не слыхали речей равнодушных мужчин, делавших шутливые или посторонние замечания. Что же так заплакано? И ле по невеле идёт. Чёрт по невеле, за такого молодц. Князь, что ли? А эта сестра в белом атласе. Ну, слушай, как рявкнет диакон добоится да своего мужа. Чудовские, сенодальные. Я лакею спрашивала. Говорит, сейчас везёт к себе в вотчину Богат страсть, говорят, затем и выдали. Нет, парочка хороша. А вот вы спорили, Марья Власевна, что корнолины в отлет носит. Глянь-ка у той в Пюсовом, посланница, говорят, с каким подбором. Так и опять этак. Экая, милочка, невеста-то. как овечка убранная а как не говорить жалко нашу сестру так говорилось в толпе зрительниц успевших проскочить в двери церкви